«Это далеко, Бен», — ответил альфреда «Далеко отсюда, в горах, очень далеко». «Сначала мы должны поехать и сдать анализы, ты и я», — добавила Тереза. «Нет, не надо», — ответил Бен. «Надо», — сказала Тереза. «Надо», — сказал альфреда И когда Бен понял, что встреча со своими все-таки зависит от того, согласится ли он сдать анализы, Это стало казаться ему небольшим испытанием, которое придется пережить, прежде чем альфреда отвезет его в горы. И Бен согласился на следующий день пойти с альфреда и Терезой. Альфредо приедет и заберет их. Он не спал. И Тереза лежала у себя на кровати иногда оплакала, переживала. Еще думала об Альфредо, понимала, что этот человек ей подходит. И она ему понравилась. Если бы не эта проблема с Беном, можно было бы провести эту ночь, мечтая об Альфреда. Но эти анализы ее пугали. Тереза знала только, что будут брать кровь. Ей не нравилось, как это звучит, но она знала, что так делают постоянно. Будут делать уколы. Тереза их боялась. Современная медицина ее не коснулась, за исключением тех случаев, когда она ходила к врачу проверяться на венерические заболевания. Эту пытку ей не хотелось повторять. В то же время Инесс говорила об анализах и уколах так, будто ей и в голову не приходило, что кто-то может этого бояться. А еще Тереза думала о Бене, который не мог заснуть от того, что его переполняла радость. Перед тем, как Альфредо ушел, Терезе удалось шепотом спросить, когда Бен находился достаточно далеко. «Ты правда видел людей, как Бен?» «На рисунках», — признался Альфредо. «Я нашел их в горах, когда работал в шахте. Наскальные рисунки. Их сделали древние люди. Понимаешь? Как рисунки на скалах на родине. Только намного лучше, чем там. Не такие потрескавшиеся, не испорченные». Тереза понимала, почему Альфреда не мог сказать Бену правду. Она сама должна ему объяснить, но не могла. Казалось, что это его счастье заполняет комнаты. Тереза чувствовала, как оно ее окружает. Она слышала, как Бен мычит, вздыхает, порыкивает, когда встала и пошла на кухню налить себе воды. Его радость была настолько велика, что выходила из него с этими звуками. которые заставили Терезу улыбнуться, хоть она и нервничала насчет завтрашнего дня. На следующее утро, когда пришел Альфредо, Бен был уже одет и причесан. Он сидел за столом и смотрел на дверь. Сначала предстоит поездка на машине, но он к этому готов. Когда ехали вдоль набережной, Бен прятал глаза от блеска волн. Потом они выехали из города и поехали дальше, через поля, где паслись коровы, наполовину скрытые сочной травой, к горам впереди. Бен сидел, вцепившись в край окна. Оно было опущено, чтобы Бен мог дышать. Но даже несмотря на это, его тошнило, и альфреда остановил машину, и Бен смог выйти. Тереза тоже вышла. Бена вырвало. Потом он встал у края дороги и смотрел на горы. Он думал, как бы убежать. но вспомнил, что альфреда пообещал, и вернулся в машину, которая вскоре уже ехала по извилистой дороге. Бен вцепился в руку Терезы. Ему было очень плохо, но она сказала, «Смотри, Бен, смотри!»